они сказали ничего. Точнее, наоборот. Когда мы выползли к своим, оказалось, что все мы сделали правильно. А вот нашему командиру влетело. Он оставил батарею, сам был неизвестно где. А батарея, как боевая единица, просто отсутствовала. Ребята снялись, так как узнали о наступлении и отошли, прервав с нами связь. Те же, кто откликнулся на наш истеричный вызов, были соседями. Командир полка, а именно он был со мной на связи, быстро сообразил, что если не поможет нам, то окажется у немцев в мешке, вот и помог. Меня и Вадика проводили к нему в блиндаж. И тот долго тряс нам руки, благодаря за смелость и находчивость. «Так управлять огнем не каждый комбат сможет, а ты всего лишь наводчик», — удивлялся комполка. «Дефирамбы — это, конечно, приятно, но меня волновала дальнейшая судьба», — так и спросил. «Войска отходят, сил нет. Немцы прорвали нашу оборону южнее Ржева. Приказ нам уже дали, ночью снимаемся». — рассказал майор Беляев, тот самый командир полка. «А нам куда?» — робко спросил я. «Догоняйте своих. Недалеко, наверное, ушли. Рад был познакомиться, сержант. Мне бы такого бойца. Я б тебя на батарею поставил». Лестно, но пора было топать. Быстро распрощались с командиром и бойцами полка и ушли догонять своих. «Где наша батарея? Не знаю. Нам дали только примерное местоположение. Уставшие, голодные и грязные, как собаки». Мы к ночи все же вышли куда надо. Вышли только для того, чтобы вновь топать. Нас отводили на юго-восток, поддержать фланг дивизии, которая еще держится западнее Ржева. Командира Иванцова нигде не было видно. Да и плевать на него. Сильно я на него обиделся, если можно так сказать в этой ситуации. Подставил он меня серьезно. Точнее, чуть не подставил. Если бы я сам не сбегал тогда на батарею, пипец бы, что вышло. И так в пехоте ругают пушкарей за дружественный огонь так еще и я бы подлил масло. Ударья тогда, по данным командира, четко накрыл бы целый батальон нашей пехоты. Под утро заняли новые позиции. Силка под землю не было, до да меня и не заставлял никто. Я тупо уснул там, где упал. Есть же предел человеческим силам. Разбудили меня суета и грохот металла поблизости. Не успев протереть глаза, уже бежал к заместителю командира батареи. «Товарищ замком батареи!» «Брось!» — отдернул меня командир. Пошли в штаб полка, меня как раз вызвали, причем приказали тебя привести. От чего я такого сделал-то? Обалдел я. Не боись. если бы что-то плохое было, то не вызывали бы, а сами приехали. Пошли. В штабе артполка дивизии меня ждало очередное удивление. Тут было довольно много командиров, всю землянку прокурили так, что хоть топор вешай. Сразу огорошили, причем на обоих. «Сержант Некрасов, принимайте полномочия заместителя командира батареи». Был четкий приказ. «Хрена себе! Не командира орудия, а сразу замком ставят. Подурить можно, как бы головокружение не случилось». «Слушаюсь», — вытянулся я. «А вы, товарищ лейтенант, с этой минуты командир батареи. Все ясно?» Говоривший это аж целый генерал-майор вздернул брови. «Ясно, товарищ комдив», — отчеканил новоиспеченный командир батареи. Дальше на минут десять на карте показывали и обрисовывали ситуацию на фронте. Точнее, указали, где окопалась наша пехотная дивизия. Будем работать по их запросам. «Как думаешь, где Иванцов?» — спросил меня комбат, когда возвращались на батарею. «Понятия не имею», — пожал я плечами. «Слышал только от того майора, я вам рассказывал, что ему влетела за халатность, Так что...» «Нам бы так не влетело», — устало проговорил Летеха. «Он сам виноват», — набравшись смелости, высказался я. — Поясни, — остановился лейтенант. — Но я и выдал все, что думал об Иванцове. А что? Впрок будет наука новому командиру, что нельзя все скидывать на подчиненных. На то он и командир, чтобы руководить, а не самоустраняться. На новых позициях мы пробыли ровно неделю, после чего нашу батарею вновь отделили от основного полка и перебросили на несколько километров в сторону. Опять будем работать в узком коридоре, прикрывая батальон. На этот раз в нем даже пяток танков есть, не только пихтура. Тут у меня вышла небольшая размолвка с танкистами. Лезет он, значит, из-за пригорка. Мы ждем. Возле костра вечером танкисты травили байки о своих боях. Замергат Нас увидел и давай лупить. Мы ему один снаряд, рикошет. Второй. Отскакивает, как от стенки горох. Фрид стреляет и тоже прям в башню нам. На! Ушак звенит, но мы отвечаем и снова не пробиваем башню фашиста. А зачем в нее продолжать стрелять, если не пробиваете? Спросил я, так никому особо не обращаясь. Но ведь очевидный момент, правда, зачем? Как это, не поняли меня? Так корпус-то у них слабее, пожимая плечами. «В башне поди, самая толстая броня», — отвечаю развернуто. «Умный самый, что ли?» — фыркает танкист. «Такой же сержант, как и я». «А ты иди, попади ему в корпус. Башня высоко, в нее целиться проще». «Поэтому на ней и брони столько», — киваю вновь я. «В нижний лист надо». Наверняка с одного выстрела бы пробили. Так и времени бы меньше затратили, чем сто раз в башку пихать, которая не пробивается. «Да пошел ты!» — скидывается танкист. «Но надо отдать должное его экипажу». Остальные молчали. «Да я-то пойду. Только вот фрицы в следующий раз могут не дать вам времени столько раз стрелять и не пробивать. Видел я наши танки. У большинства пробития именно по корпусу. Немцы не дураки, воевать умеют». Драки, конечно, не вышло все же. «Габариты мои опять сказались. Танкист мне чуть выше пупка, головы на две ниже. Куда ему?» Посмотрел, пошипел злобно и, махнув рукой, дескать, чего с вас взять, вернулся к костру. Под конец марта в нашей батарее оставалось лишь одно исправное орудие. Одно было уничтожено во время налета немецких самолетов, два просто пришли в негодность. Причем одно выбыло по неприятной причине, и даже мне, как заместителю командира батареи, влепили выговор. После смены позиции во время одного боя расчет третьего орудия забыл снять чехол со ствола. Да на орудии разорвало ствол. А наказали меня и Васильева за плохую подготовку бойцов. «В таково наказывать? Командира орудия. Там один ящичный, жив остался. Остальным не повезло. Отводили нас в тыл очень неохотно. Высказывались даже версии, что мы умышленно повредили орудие. Нам было смешно слушать такие обвинения». Но оказалось, шутки кончились с началом войны. По очереди то Васильева, то меня, то оставшихся командиров орудий вызывали на допросы, несмотря на то, что все мы вообще-то были ранеными. По-другому эти расспросы и не назовешь. Допросы, как они есть. Мурыжили, мурыжили. Ладно, хоть действительно искали виновных, а не просто назначали. Да и думаю, заступился в дивизии кто-то. Больно уж легко мы отделались. Но виновным назначили командира орудия, Наверное, ему даже повезло, что он погиб, иначе... В этот раз формирование было вообще каким-то жестким. Отвели нас аж к городу Иваново, поселили на какой-то богом забытой ферме и забыли. Хорошо, хоть раны у тех, кто тут был, были легкими. Можно сказать, царапины, поэтому в госпитали не попали. Но выздоравливать в таких условиях — это жестко. Жрать нечего, делать также нечего. Народ стал бузить. Вот откуда у нас такое умение водку доставать? Жрать нечего, жилья поблизости нет, а расчеты пьяные. Командир ругался, а толку не было. Пришлось мне включаться, портить отношения с личным составом. Так, ребята, все понимаю. Но раз вы не хотите понимать, будем говорить по-другому. Чего, старшой, морды бить будешь? Ехидно спросил кто-то из бойцов. Зачем? Руки ломать буду, чтобы стакан держать нечем было. Вроде и шутил, но как-то я не внушал людям смеха. Сказано было вполне серьезно поэтому притихли на время. А спустя два дня я все же поймал одного гонца, что возвращался ночью с промысла. Поймал и, как и обещал, сломал обе руки. Старался осторожно, все же и мне за это могут кое-чего сломать, но зато в расположении сразу ввели сухой закон. Вывод из строя бойца на войне — это преступление. Могут и не обратить внимания на то, что я командир, а он подчиненный. — Спасибо, конечно, — вызвал меня тогда к себе лейтенант. Но, ну, Вань, за такое по голове не погладят. Тем более я обязан доложить...» «Кому?» — спросил я спокойно. «Командованию полка?» «А где оно? Ты бы лучше жратву нашел для людей. Да занятия какое? Моральное разложение у бойцов. Они на войне, а тут такая запара. Люди не могут сразу переключиться на отдых. Нужно срочно их чем-то занять». «Ты выражение-то выбирай, заместитель командира». Я подобрался. «Завтра съезжу в город. Может, удастся связаться с полком». А то и правда, с ума сойти можно. Неделю уже сидим и ничего не делаем. Как же так?» Командир больше сам с собой беседовал, чем со мной. Он не меньше этих самых бойцов был озадачен. Вот и мучился. Уехав, командир вернулся через сутки в сопровождение пары НКВДшников. И нас вновь заставили сменить место дислокации. На этот раз на самой Иваново. Здесь находились артмастерские, тут же казармы. Вот мы, наконец, осели. Меня так как ранее у меня не было подходящего образования, отправили на учебу, хорошо хоть тут же, в Иваново. После прохождения курсов буду полноценным замкомандира батареи, а при необходимости смогу заменить и Васильева, или получить свою батарею. Учиться нравилось, много, конечно, теории, но она действительно нужна, но и практика не подкачала. Стрельб, конечно, не было, но я хотя бы осваивал управление артбатареей по науке. Здорово помогало то, что у меня уже был реальный опыт, а не бумажный. Были вместе со мной ребятки, учились также на командиров. Было страшно смотреть. Некоторые вообще не понимали ничего. Приходилось помогать. А помощь обычно сводилась к рассказам о фронте. Пацаны вроде как и я, даже старше есть, но смотрят буквально в рот, ловя каждое слово, наивные. На одном из уроков преподаватель задает вопрос. Курсант Ивченко, поступил приказ сменить позицию на запасную. Ваши действия. Встает и парнишка, молоденький, даже усов не пробивается, и начинает шпарить по учебнику. Командую свернуть орудие, приказ водителям подогнать тягачи. Я засмеялся, а преподаватель, хмуро взглянув на меня, предложил выйти. Вышли вместе. Я понимаю, что вы, товарищ сержант с фронта, но не нужно здесь проявлять такое отношение к учебе и курсантам. Извините, я не хотел... Просто вспомнил, что тягачей почти не видел за столько времени. Вот и не сдержался. Постарайтесь впредь держать язык за зубами, ясно? Спорить не хотелось. Препод все же в звании майора. Поэтому просто кивнул, и мы вернулись в класс. Вот так и проходила учеба. Но мне все же нравилось. Сюда же, в Иваново, вскоре передислоцировали и все остатки нашего артполка. Остались совсем крохи. Но зато я уже через два месяца знал точно, что замком мне более не быть. Ага, полноценно утвердили на должность командира батареи, и мое обучение дополнилось еще и знаниями и обязанностями командира. К июню, так уж быстро тут комплектовали, мы выдвинулись на фронт. Я уже был полноценным командиром батареи в звании младшего лейтенанта. Вот так. Васильев только печалился немного, что мы теперь не вместе. Нравилось ему со мной служить. У меня всегда порядок был в расчетах. Ничего, мне вон тоже нелегко. Дали батарею, а там... Через одного новички. Убыль-то в войсках огромная, поэтому сколько еще я буду их дрессировать, одному Богу известно. Ладно, хоть за три месяца их немного научили, не совсем отцахи теперь, да и повезло, что язык все понимают. О чем я? Так у меня, как в Библии каждой твари по паре наводчики, казахи, командиры орудий, русские и украинцы, подносчики, от которых требуется сила и ловкость, грузины и татары. В общем и целом народ хороший. Но только бои покажут, чего мы стоим вместе. Товарищ командир, у меня колесо вертикальной наводки не крутится. Это у меня расчет первого орудия принимает матчасть. Как это, не крутится, Абаев? Подхожу и спокойно кручу колесо. Ты чего, с луны свалился? Не злюсь, но вид у меня самый серьезный. Так не крутилось ведь, растерянно произносит наводчик. И вот так и учимся. Каждый день что-то новое. Вообще меня так полностью устраивает тот факт, что дали возможность подтянуть людей в службе. Все же это не землю копать. Первым делом подтянул безопасность, а то помню, как чехлы не снимали на орудиях. Да, печальный опыт. Хорошо, что не на моем орудии. Перекидывали полк на Воронежский фронт. Зря я надеялся на свои письма к Верховному. Почти все так же идет, как и в моей истории. Уже скоро, думаю, Сталинград начнется. Не вышло у меня изменить историю. Под вам казалось, вот, нет той мясорубки, какая произошла в моей истории. Удалось. Так нифига. От города тогда откинули фрицев, причем нормально так откинули. Но немцы собрались, и наша армия вновь на прежних позициях. Да и чего я хотел-то. Ну не мог Сталин взять и поверить в мои писульки. Пусть даже многое там и сошлось, как предсказывал. Изменения были, но столь незначительные, что их не хватило на перелом ситуации. Вот хоть Харьков взять. Вновь устремились вперед, не продумав все и вся. И что? Получили транды так, что откатились до Воронежа. С одним лишь исключением. Не допустили котла. А, соответственно, и пленение той аравы войск, какая попала фрицам в моей истории. Уже хорошо. Под Воронежем выстроили оборону и стоят пока. Но немцы, на мой взгляд, поступят, как и тогда. Пойдут на Сталинград, а не на Москву. Опять будут у нас срочные переброски войск южнее, неразбериха и огромные потери. А пока все предпосылки для удержания Воронежа у нас есть. Сил явно больше, чем в прошлый раз, когда немцы чужовку заняли в июле. Некрасов, на КП полка, быстро вызвали меня по связи. Мы уже полдня окапывались на восточном берегу Дона, выбрав хорошую позицию. Работать я буду с пехотным батальоном старшего лейтенанта Васюченко. Они сейчас с западной стороны Воронежа, можно сказать, сидят на окраине, готовятся к наступлению. На днях ждем приказа так как войск тут много скопилось, поэтому и вывод сам напрашивается. Я тут, кстати, случайно оказался, в смысле на позициях батареи. Мое место сейчас на КП Васюченко на переднем крае. Я ж теперь командир батареи, с меня разведка и цели Пока еще состав батареи полноценный и разведчиков хватает, и связистов. Вот бои начнутся, пойдут и потери. Такова война. Сейчас буду, ответил я в трубку и, собравшись, побежал. На КП полка Царила врал. Все чего-то суетятся, бегают. Пришлось ждать разрешения войти около 20 минут. А когда вызвали... «Младший лейтенант, ты охренел?» Вопрос сбил меня с толку. «Виноват?» — бросил я и сделал удивленное лицо. «Почему ты еще не с батальоном? Связь не установлена. Утром наступление. Как пехота пойдет?» — орал на меня командир полка, за которым числилась моя батарея. Полк опять весь раздергали по большому фронту, Вот исправляйся, как хочешь. А предупреждали меня еще в Иванове. Не будет, как по учебнику. Привыкай, да и сам я это знал. Тогда бывалые командиры мне подробно описывали, как работает арт-батарея. Поддержка батальона. Три раза, ха! Орудий так мало, что придется отрабатывать за целый полк. А надо будет, будешь и дивизию обслуживать. Все орут, всем огонь нужен, хоть разорвись, но дай. Я устанавливал батарею. Собирался выезжать буквально через час в город. — Знаю я, как вы там собираетесь. Живо на тот берег, быть готовым к 6 утра. Приказ передадут по связи. Смотри, чтобы она была, иначе... Что иначе, было понятно. Связь мои связисты тянут с утра. Кабель говно, размокает быстро. И привет изоляции. Ладно, как-нибудь справимся. — Разрешите выполнять? — спрашиваю. — Дуй давай. — был ответ. Вернувшись в расположение батареи и все еще раз проверив, беру своих разведчиков, связистов, И на машине, блага она есть, едем в Воронеж. На подступах было горячо. Переправы забиты, немцы летают и пытаются сорвать переброску. Но воздух все же не под ними. Советские самолеты также в небе и стараются изо всех сил не дать немцам тут хозяйничать. Порадовало немалое количество наших танков. Силы все же есть, так что не с голой жопой наступать будем. Да и переправы целы, не уничтожены, как в известной мне истории. Взорвали только одну, остальные работают. Прибыл к Васюченко, встретили нормально. На мой вопрос о жалобах в пол кто-то ответил отрицательно. Говорит, не его инициатива. Вроде не врет нормальный парень. Чуть старше меня, да и повидавший уже, он сразу пытается узнать о наших совместных действиях. «Какие тут действия?» Удивляюсь. «Пойдешь вперед, там видно будет. Меня другое беспокоит». «Чего?» «Дивизион раздергали. Вторая батарея в двух километрах от меня. А значит, мало артиллерии для наступления». «У тебя разведка ходила?» «Да спрятаться тут негде. Нам еще и авиаторы подкинули данных. Фрицы закапываются. Подозрительно, но мало танков». «Ой, чую, не зря их мало. Наверняка какую-нибудь пакость замыслили». Слышал, южнее по дону, суета какая-то началась. «Еще бы, там Сталинград не так и далеко. Не удивлюсь, если не вчера туда танки перебросила». «Тогда плохо будет», — заключает Старлей. «Разберемся. Как думаешь, фронт тут у фрицев глубокий?» По данным авиаразведки, три линии окопов, что дальше не знаю. Тебе уже участок указали? Да, смотри. Летеха указывает на карту, лежащую на столе. Только склоняемся к ней, как снаружи раздается грохот. Вот блин, ругаюсь я. Пойду посмотрю. Кивает стрелей и выбегает из блиндажа. Оглядываю позиции, нанесенные на карту, и понимаю, что не зря волновался. Хоть и мало танков у немцев тут, но вообще войск хватает. Цель моего батальона — — Высота 113. Отличный укрепрайон противника. Поля тут наших. — Умеют фрицы оборону выстраивать. Укрылись за высотой. И попробую их оттуда выбить. Немчура по переправе отбомбилась. Застопорили переброску танков. Вернувшись, Старлей рассказывает, что узнал. — Они будут это делать. Сами не пойдут. Сто процентов, киваю я. — Конечно, не пойдут. Укрепились так гады, что замучаемся ковырять. Ты как, опыт-то есть? Поддержишь? — Да повоевали немного. Но расчеты все из новобранцев. Да и я начинал полгода назад наводчиком. — Хреново, — даже расстроился старлей. — Поляжем все. — Не дрейфь. Давай лучше ночью на передок сползаем. Мне ориентиры нанести нужно. — Давай, — кивнул Васиченко. — Конечно, я прекрасно представлял и понимал, что никто до нас не доведет обстановку на фронтах. Тем более мне было страшнее, чем другим. Все вокруг просто думают о том, как выполнить приказ, поставленный именно здесь и сейчас. А у меня мозг кипит. Ощущение не приятных, когда знаешь, что вокруг творится, и сказать никому не можешь. Плюнуть, что ли, на себя и попробовать, так сказать, объявиться? Сколько ни думал по этому поводу, ничего хорошего не придумал. Мало того, что меня просто уберут по-тихому. это так как раз полбеды. Важно другое, что ничего не будет сделано. Вот в чем затык. Ночью, под редкие хлопки осветительных ракет и такие же редкие пулеметные очереди противника, я лежал в низком и каком-то колючем кустарнике и наблюдал за нужной высотой. Дело для нашей батареи дрянь, если честно. Мы расположены почти по прямой по отношению к немцам и никак не сможем достать их артиллерию. Мы ее просто не увидим никогда. А вот фрицы будут долбить и по пехоте, и дальше вглубь нашей обороны. Ладно, саму высоту мы, конечно, перемешаем. — В этом, думаю, проблемы не будет. А дальше? А в то же время, если пехтура не подведет. — Чего думаешь, младшой? — Васюченко над духом дышит. — Думаю, что ежели твои орлы не смогут быстро пробежать эти 600 метров, до высоты примерно столько и было, тяжко будет. Я слышал, что гвардейские минометы будут, батарея. Это хорошо, конечно, но им не достать вражеских пушкарей. Именно высота и мешает. Корректировщика бы туда. Я, конечно, постараюсь закинуть туда своих поросят, но гарантии, как понимаешь». «Да, понимаю. Ладно, пошли поспим чуток, а то уж скоро вставать, а мы и не ложились еще». «Ляжешь тут», — пробурчал я. Утро началось бодро и не скажу, что приятно. Нас опять, бойцов я имею в виду, никто не предупредил об ударе катюшами. Пихтура лежала в окопах, вжавшись в комок, боясь пукнуть. Ну и мы рядышком. Вой проносившихся реактивных снарядов будоражил все внутри». Высота 113 окуталась пылью, дымом и огнем. Недолго думая, а то еще фрицы начнут артиллерийскую дуэль, приказываю связисту вызвать батарею. Они в трех километрах сзади, за городом и рекой. — Есть связь, товарищ командир. — Никоненко. — Да, бойца мне удалось к себе перетащить. Он у меня главный разведчик. — Тут я, товарищ лейтенант. — Смотри, мне нужно узнать, где у фрицев стоят орудия. Слева, думаю, можно немного пройти. Пошли бойца. «Понял. Связиста с ним посылать?» «Да, пожалуй. Чего сто раз ходить?» — кивнул я. «Приказ на батарею. Говорите, товарищ командир. Готов к передаче, связист». «Ты куда стрелять собрался?» — вдруг вклинивается Старлей, командир стрелкового батальона. «Да вот, думаю, упредить немцев». Прищурившись, напряженно размышляю вслух. «Сдается мне, что, как Катюши, закончат, фрицы ударят в ответ, чтобы твою и соседей пехоту не подпустить». А, ага, понятно. Пристрелять хочешь?» Конечно, грех не воспользоваться суетой, киваю я. Пока идет пальба, я смогу сделать два-три выстрела бесплатно, чтобы понять, куда вообще стрелять. Передавая координаты, я ждал, наблюдая в бинокль. Первый мой снаряд упал с приличным недолетом. Как же хорошо, что я решил пристрелять орудие. Вот бы во время атаки пехоты я бы им на головы поросенка положил. Влево 5-0, прицел в 6-5, первому, один снаряд, кричу связисту и жду. Выстрел! кричит в ответ радист, а через несколько секунд замечаю разрыв прямо на высоте. Аккурат, где ночью видел фрицев. Точнее, примерно оттуда запускали осветительные ракеты ночью. «Ты гля, как у тебя стрелять-то умеют!» восхитился пехотинец. «Главное, чтобы во время боя также стреляли!» киваю своим мыслям я. «А вообще, молодцы, ребята! Это у меня ведь первый бой с этим новым составом! Да и в качестве командира батареи!» «Батареи ждать! Всем орудием прицел по первому!» «Вообще-то я так делать не должен был. Орудие должно быть готово к бою. Но снаряд загонять нельзя. Вдруг надо изменить прицел или заряд. Да мало ли что. Но пусть будет, как решил. Чуйка у меня». И она не подвела. Уже минут десять, как замолкли Катюши, пыль осела почти. Батальон уже выдвинулся. Да и соседи, слышу, тоже побежали. Я всматривался в высоту, дорезив в глазах. И началось. Прямо с вершины забили пулеметы врага. Как они смогли пережить обстрел реактивных минометов — вопрос. Прицел прежний, батареи, беглым, четыре снаряда. Шестнадцать разрывов за три минуты — это немало. Вновь пыль, огонь на высоте, грохочет там знатно. Пехтура поднимается и вновь броском вперед пытается сократить расстояние. Но взрыв второй, третий, мать моя, да там же мины. Малять, ну как так-то? Почему в штабе не предупредили? Пехота залегла, кто-то даже повернул назад ползком. Но и высота, на удивление, молчит. То ли ждут фрицы, то ли мы их все же накрыли, не знаю. «Ваня, расчисти мне проходы!» — врывается комбат в блиндаж. «Как?» — охреневаю я. «По твоим бойцам ударить?» «Сейчас вернуться в окопы и бей!» «Действительно, ерунда какая!» «А дадут ли немцы им отойти?» «Первое и второе. Прицел нижний. Интервал минута. Третье и четвертое. Шрапнель. Прицел 6-2, 6-3. По два снаряда. Огонь!» Через несколько минут орал я радисту. Не успел еще рассмотреть работу батареи, как связист тянет трубку. «Кто на связи?» — слышу я. «Командир батареи, младший лейтенант Некрасов. Ты что, твою мать, там задумал? Дави немецкие позиции, куда стреляешь? Ты командир или кто?» «Ох, вот это мат!» «Таким меня здесь еще не обкладывал никто!» «Там мины!» — пытаюсь оправдаться я, но меня грубо прерывают. «Ты что ли по ним идешь? Какого хрена тебя поставили на батарею?» «Немедленно перенести огонь на высоту и быть готовым помочь батальону справа!» «Пипец начинается! И каким макаром я его поддержу? Мне ж его банально не видать! Они в стороне наступают!» «Понял!» — крикнул я в трубку. Но там и не ждали моего ответа. «Батареи! Прицел прежний! Первому влево 1.0! Четвертому вправо 1.0! Два снаряда! Беглым!» «Рвутся наши снаряды! Пехота пошла!» «Подрывается и она!» но уже легче стало!» Все же мои выпустили несколько снарядов, перепахав минное поле хоть немного. Мамлей, чего? Пожалел снарядов, что ли?» Вновь врывается ко мне комбат. «И чего он не с батальоном?» «Мне сейчас так по шее прилетело. Вот думаю, как бы тебе командира батареи нового не пришлось встречать?» «Вот уж не надо. Меня и ты устраиваешь. А кто песочил?» «Да я и не понял. Позвали к телефону и давай орать». «Подставил я тебя. Извини. Как-нибудь выкрутимся. Давай к батальону». «Свяжешься со мной, когда на высоте будешь. Приду помогать. Если увидишь чего серьезное, дай сначала координаты или ракету в сторону цели. А то пока бежать будем, вдруг там чего важное. Все, я убежал. Вернулся-то за планшеткой, забыл, блин. Возьми моих связиста и наблюдателя. Если что, хоть задержки не будет». Рубились наши пехотинцы на высоте несколько часов. Мы помогали. Меня уже через час после ухода комбата вызвали к ним. Разместился в бывшей немецкой траншеи. Трупов кругом. Мясо одно. Изломанными куклами валяются те, кто еще вчера был человеком. Ну, фашистом точнее. На обратном склоне оказались запасные позиции врага. И достать мы их никак не могли. Высота мешала. Стреляли мы в глубину, не давая немцам подтянуть резервы. А также уйти с позиций. Пришлось пехоте самим, без нашего огня, штурмовать траншеи. А это страшно, скажу я вам. Уже через минуту я перевел бинокль выше то есть стал смотреть дальше вперед, а то невыносимо было видеть, как наши гибнут. Здесь на высоте я понял, как выжили немецкие пулеметчики. Классные они тут ходы отрыли. По ним можно туда-сюда бродить, никто и не зацепит. Так что артиллерия хорошо, но без мужества пехоты ничего бы не сделать. Спасли батальон к вечеру наши танкисты. Внезапно окружив высоту, 8.34 -ок с двух сторон ударили по траншеям врага а затем сблизились и стали вдавливать их в землю. Из глубины было ударили орудия, пытаясь помешать истреблению, но тут уже мы выступили. С высоты видимость была хорошей, а впереди практически стол. Разглядев бинокль вспышки выстрелов, я обнаружил батарею врага в замаскированном овраге и ударил. Завершив свою миссию, танки ушли, а наша пехота заняла немецкие окопы, те, что не обвалились. Собирали трофейное оружие, приводили себя в порядок, Благо, на сегодня бой окончен. Мы сидели в блиндаже с комбатом и ужинали. Повар припер на передок горячее. Лопали с удовольствием. Ели-то последний раз, чуть не затемно. «С утра, наверное, с воздуха ударят», — размышлял комбат. «Странно, что сегодня их не поддержали. Даже удивляет». «Видел, правее летал кто-то, но далеко не разобрал. А к нам?» «Да, не залетали». «Слышь, Тарлей, я твой мотоцикл возьму». У комбата Мотик-одиночка стоял возле прежнего КП. Его я и просил. «Если он живой еще, бери», — махнул рукой Васиченко. «А куда собрался?» «На батарею надо. Доклады докладами, надо глазами посмотреть. Как там что?» «Поезжай. К утру вернись только». «Да я туда и назад», — махнул и рукой. Но, как обычно, гладко было на бумаге. Уже на переправе в Воронеже меня тормознули. Проверка документов, посещение комендатуры... На позиции батареи попал только в середине ночи. Ребята обрадовались, даже удивился, знакомый-то недавно, но я сходу их поблагодарил от себя и пехоты, и они были рады. Он дал небольшие распоряжения, проверять работу командира орудий я не собирался, вроде люди вменяемые, сами справятся. Рассказали, что у них днем были проверяющие, спрашивали, где командир батареи. Ребята, недолго думая, послали их в город. По уставу послали, те уехали ни с чем. — Наверное, это после того, как на меня из штаба полка собаку спустили за то, что по минному полю стрелял. Возвращение вышло спокойнее. Смена на мосту была та же, поэтому не шмонали, пропустили быстро. — Как твои, трезвые? — встретил меня комбат. — Да, а что? — Да вон у меня двое наклюкались, пришлось выговор объявить. — Отходняк у ребят после минта, — заметил я. — Может, не стоило грубо? — Да я устно, чего не понимаю, что ли. «Утром будет хреново. Мне тут приказ передали продолжить наступление. А как? У меня личного состава чуть более половины, но не в этом дело». Что-то случилось? «Я с соседями связался. Слева еще ничего. А вот справа остались на своих позициях. Как мне наступать, если фрицы могут во фланг ударить?» «А ты в штаб докладывал?» «А то нет. Сказали, не мое дело. Справа тоже будет наступление. Там сплошное поле, судя по карте. Как стол». «Да». Ну и у нас дальше за рощей то же самое, до самого дона. Ладно, посмотрим. Я ж с тобой буду. Снаряды нам подвезли. Стрелять есть чем. Прорвемся. Но мне теперь точно достанется. Ведь мне что-то говорили о помощи батальону справа. Но от них данных нет. Разорваться же я не могу. Спать легли. Но всего на два часа. Немец с утра вел себя подозрительно тихо, что не понравилось нам с комбатом. Послали разведку. От меня Никоненко пошел. Вадик устал сидеть, я его и отпустил. Через час, около семи утра, парни вернулись бегом. «Командир, там танки много!» — выдохнул Вадим и залпом выпил стакан воды. «Много это сколько?» «Спрятаться негде, насчитали двадцать штук. Они уже выдвигаются, мы быстрее назад». «Молодцы!» Комбат доложил в штаб, там похвалили и приказали стоять, а мне — сжечь танки. «Пофиг, что у меня не ПТО батарея, пушки и пушки». Бой начался внезапно, хотя и ждали. Сразу удивило отсутствие у немцев артиллерии. Били по нам минометы, но густо. Я находился с комбатом и пытался засекать цели. Выходило хреново, укрылись немцы хорошо. Впереди рощица небольшая, похоже, за ней стоят. Вань, дай им прикурить, не выдержал Васиченко. Рано, видишь, сместили огонь в тыл. Сейчас танки полезут. У меня люди гибнут от этих сраных минометов. «Ты же сказал, чтобы укрывались. Щели отрыли». В этот момент рвануло очень близко к нам, и мы оба забились в свои норки. «Да разве тут надо еще что-то говорить?» — сплевывая землю, выругался Васюченко. Минометы стихли так же резко, как и начали. Еще отряхивались бойцы, вылезая из своих укрытий. А я уже смотрел в бинокль, хотя тоже не мешало бы глаза протереть. Некогда. Танки были уже близко, и много их. Батальон, который я прикрываю в 50 метрах впереди, а до танков всего ничего. Но мы выше, и обзор чудный. Начинаю орать связисту координаты. Снаряды летят очень быстро, так как там ребята просто ждут. Их не бомбили. Наступали немцы ударным кулаком. Шли, как и всегда, свиньей. Это мне помогало. Беглым огнем своих гаубиц мы превращали поле боя в ад. Там внизу слилось все воедино. Я переношу огонь дальше, надо минометы нащупать кричу Васюченко, тот побежал поднимать в атаку бойцов. «Давай, но за танками пригляди. Мало ли, сколько их там осталось». «Конечно, гляжу. Куда я ж денусь-то?» Захлопали винтовки, застрочили автоматы и пулеметы. Эта пехтура открыла огонь по пешим немчикам. «Те идут, значит, чувствуют поддержку, поэтому внимательно. Между нашими войсками меньше ста метров. Артиллерия уже не может им помогать, но я все же смотрю». Кстати, бойцы Васюченко хорошо там прибарахлились за счет немцев. Пулеметов много, автоматов. Все это дает хорошую плотность огня.